Глава 10. Я дошел до маяка и поднялся по каменным ступеням к двери в его западной стене. Дверь была огромная, тяжелой и недосягаемая для ветров и влаги. Она была заперта. Внизу виднелась небольшая гавань, где стояли пришвартованные к причалу две лодки, одна грибная, другая парусная с маленькой рубкой. Лодки тихо покачивались на волне. Вода за ними в солнечном свете блестела, как слюда. Я на минуту застыл, любуясь этим зрелищем. Я так долго не видел ничего, кроме стен собственной темницы, что на какое-то мгновение они показались мне куда более реальными, чем этот простор, и я с трудом подавил рыдания, рвущиеся из горла потом решительно повернулся и постучал в дверь. Ответа не было. Я довольно долго ждал, потом постучал опять. Наконец внутри раздался какой-то шум, и дверь распахнулась, скрипя петлями. Появился Жупен, смотритель маяка, и уставился на меня покрасневшими глазами. От него сильно пахло виски. Он был невысок и так сильно сутулился, что походил на горбуна Дворкина. Борода, примерно такой же длины, как у меня, кажется, свисала чуть ли не до колен. Да еще была какой-то серой, грязноватой. Лишь у иссохших губ в ней пробивалось несколько желтых волосков. Кожа у Жупена была пористой, как кожура апельсина, Но море и ветер так выдубили ее, что она потемнела и напоминала поверхность прекрасной старинной мебели. Он, прищурившись, всмотрелся в меня и, как всякий глуховатый человек, довольно громко спросил. «Кто ты? Что тебе нужно?» «Значит, в моем теперешнем виде я стал неузнаваем. Что ж, надо этим воспользоваться и пока сохранить инкогнито». Я долго путешествовал, плывя из южных стран. На мой корабль разбила бурей. Я ухватился за обломок мачты. Меня много дней носило по волнам и, наконец, выбросило на берег. Здесь. Я все утро проспал, лишь недавно собрался с силами, чтобы подняться к маяку. А Жупен подошел, взял меня за руку и обнял за плечи. «Тогда входи, входи же скорей, сказал он. Обопрись на меня и пойдем. Вот сюда. Он помог мне подняться по лестнице. Жилище его было не убрано, и все завалено множеством старых книг, мореходных и географических карт. Всюду лежали и стояли какие-то навигационные приборы. Жупан и сам-то не очень твердо держался на ногах, поэтому я старался не слишком на него наваливаться, хотя все-таки опирался пусть думает, что я сильно ослаб». Он довел меня до постели и предложил лечь, а сам отправился запереть дверь и готовить мне еду. Я стащил сапоги, но ноги оказались такими грязными, что сапоги пришлось надеть снова. Если меня долгое время носило по волнам, то ноги, по крайней мере, должны были быть чистыми. Мне не хотелось рассказывать правду о себе, поэтому я просто прикрылся одеялом и откинулся на постель. Жупен вскоре вернулся, неся на деревянном подносе один кувшин с водой, другой с пивом, затем здоровенный кусок говядины и полкоровая хлеба. Он очистил поверхность небольшого столика, который придвинул к постели и поставил на него поднос. «Ешь и пей», — сказал он. И я стал есть и пить. Я ел, набивал утробу, насыщался. Я съел все, что там было, и опустошил оба кувшина. И тут на меня навалилась чудовищная усталость. Жупен только кивнул и велел мне ложиться и спать. Уснул я мгновенно. А когда проснулся, была уже глубокая ночь. Впервые за долгие недели я почувствовал себя неплохо. Поднявшись с постели, я вышел из башни. Дул пронизывающий ветер, небо было безоблачным, прозрачным, сверкающим миллионами звезд. Мощный фонарь на вершине маяка то вспыхивал, то газ за моей спиной. Вода была ледяная, но вымыться мне было необходимо. Я постарался как можно тщательнее отмыть тело, Потом выстирал одежду и почти досухо выжил ее. Должно быть, я потратил на все около часа. Потом вернулся назад, развесил одежду на спинках стульев, надеясь, что к утру она окончательно просохнет, снова залез под одеяло и уснул. Утром, когда я проснулся, Жупен был уже на ногах и успел приготовить обильный завтрак, с которым я расправился с тем же зверским аппетитом, что и накануне. Потом я позаимствовал у него бритву и ножницы, тщательно побрился и как сумел подстриг волосы. Потом еще раз выкупался в море. И только когда я вновь натянул на себя свою просоленную и задубевшую, но относительно чистую одежду, то ощутил себя наконец полноценным человеком. Жупен внимательно наблюдал за моими действиями, а потом вдруг сказал, Что-то ты мне вроде знаком, парень. Я пожал плечами. Ну-ка, расскажи, что с тобой произошло. Ну, я и рассказал. Чего только не наплел, Да еще с подробностями. Например, как рухнула наша грот-мачта. Он только похлопал меня по плечу и налил мне вина. Затем предложил сигару и сам тоже раскурил одну ты пока отдыхай. Когда придешь в себя, я сам отвезу тебя в гавань, если захочешь. Или дам сигнал какому-нибудь проходящему судну, чтобы тебя забрали». Я от всей души воспользовался его гостеприимством, которое дало мне возможность полностью восстановить силы. Я ел и пил в его доме. Он одолжил мне чистую рубашку, которая раньше принадлежала его приятелю, утонувшему в море, И самому Жупену была велика. Я пробыл на маяке целых три месяца, стараясь помогать Жупену чем мог. Дежурил вместо него по ночам, особенно когда он здорово напивался, убирал жилище, две из комнат даже заново покрасил, заменил в окнах разбитые стекла, нёс ночные вахты с ним вместе в штормовые ночи. Вскоре я понял, что политика Жупену совсем не интересна. Ему было безразлично, кто стал правителем Мамбара. Но он считал, что люди — это просто стадо испорченных, избалованных идиотов. Смотрителю было глубоко наплевать на все, что происходило за пределами его острова, лишь бы сам он мог спокойно следить за маяком, есть хорошую пищу, пить излюбленные напитки и мирно возиться с мореходными картами. Мне он нравился, я даже, пожалуй, полюбил его. Поскольку я тоже кое-что смыслил и в старых морских картах, и в навигации, мы с ним вместе провели немало приятных вечеров, внося в карты некоторые поправки. Давно, много-много лет назад, мне довелось плавать далеко на север, и на основе своих тогдашних воспоминаний я начертил ему новую карту. Это произвело на Жупена неизгладимое впечатление, равно как и мои описания северных морей. «Кори», — говорил он, — «я назвался этим именем, — я бы с радостью плавал вместе с тобой. Мне ведь и в голову сначала не приходило, что ты когда-то был капитаном, да еще собственного судна». «Разве можно знать обо всем?» — отвечал я. «А ведь ты и сам когда-то был капитаном. Настоящим, морским». «Откуда ты знаешь?» «На самом-то деле я просто вспомнил об этом» но от прямого ответа отвертелся, лишь обвел вокруг рукой. Но догадаться нетрудно. Все эти приборы и карты, которые ты так любишь и в которых так хорошо разбираешься, к тому же ведешь ты себя как человек, привыкший командовать. Он улыбнулся. «Да, это правда. Я действительно больше ста лет командовал кораблем. Так давно это было». «Ладно, давай еще выпьем». Я отхлебнул немного и отставил стакан. За эти месяцы я почти восстановил свой прежний вес и в любой день ожидал, что Жупен все-таки узнает во мне принца Амбара. И, может быть, узнав, выдаст меня Эрику. А может быть и нет. Особенно теперь, когда между нами установились вполне дружеские отношения. Но желания испытывать судьбу у меня не было. Иногда ночью, наблюдая за светом маяка, я раздумывал, надолго ли еще задержусь здесь. Вряд ли задерживаться будет разумно. Пора, видимо, двигаться в дорогу, снова в тень. А однажды я вдруг почувствовал странное психическое давление. Сначала очень осторожное, как бы изучающее, так что даже не мог бы с уверенностью определить, кто именно вызвал меня. Я замер на месте, закрыл глаза и полностью ото всего отключился. Но прошло минут пять, и ощущение вызова исчезло. Я потом долго раздумывал, кто это мог быть. И улыбнулся, заметив вдруг, что при этом расхаживаю взад-вперед, словно по камере в подземелье Амбр. Кто-то пытался вызвать меня с помощью карт. Может быть, Эрик? Он наверняка уже знает о моем побеге. Может быть, он пытался таким образом меня найти? Вряд ли. Эрик, видимо, все же опасается ментального контакта со мной. Тогда, может быть,. Джулиан? Или Джерард? Или Каин? Кто бы это ни был, я прочно оградил себя от подобных контактов, полностью заблокировав мозг. Возможно, из-за этого я пропустил бы какую-нибудь важную информацию или мог не услышать призыва о помощи, но испытывать судьбу все таки не хотелось. Попытка ответить на чей-то зов и последовавшие за этим усилия по блокировке памяти —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 и подыскать такое место, где можно было бы подготовиться к очередной попытке завоевать Амбр. Пребывание у доброго жупена пошло мне на пользу. Я обрел внутреннее спокойствие, почти умиротворение. Мне жаль было покидать этого старого ворчуна. В последнее время мы особенно сблизились, я, пожалуй, даже полюбил его.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 Он был моим единственным другом со времен возвращения в Амбр. Я смутно помнил охваченную огнем долину Гарната тогда, четыре года назад. Что-то могло измениться с тех пор. Было полнолуние, и сон мой нарушали странные видения. Волки, оборотни, ведьминские шаба — что-то еще не менее кошмарное. Я встал на заре. Жупен еще спал, и я не стал его будить терпеть не могу прощаний, к тому же у меня было предчувствие, что больше мы с ним никогда не увидимся. Прихватив подзорную трубу, я взобрался по лестнице в самое верхнее помещение маяка, туда, где зажигался огонь, и подошел к окну, наведя трубу на долину Гарната. Над лесом слался туман. Серый, холодный, очень сырой — Он сплошной пеленой окутывал вершины невысоких, уродливо искривленных деревьев. Их черные ветви переплетались, как руки борцов. Между ветвями мелькали какие-то черные твари, но не птицы, а судя по подпрыгивающему полету, летучие мыши. От этого леса словно исходило что-то неясное, мерзкое, недоброе. Я никак не мог понять, что именно там происходит, пока меня вдруг не осенило. То моя вина. Это я навлек на лес мерзость запустений, превратил долину Гарната в обитель нечисти. Она как бы стала символом моей ненависти к Эрику и его союзникам, что помогли ему захватить власть и позволили ослепить меня. Мне очень не понравился теперешний облик знакомого леса. Я воочию убедился, какая страшная реальность стала следствием моей ненависти. Теперь я осознал, что именно совершил, ибо это было частью меня самого. Я создал новый проход в реальный мир. Долина Гарната превратилась в дорогу из тени, из мрачного и черного мира — в наш. Только опасности, и зло могло пройти по этой дороге. Так вот о чем говорил тогда Рейн. Вот какие страшные и странные события тревожили его. Вот что так беспокоило Эрика. Что ж, это даже хорошо. Тем более потому, что отвлекает его от моей персоны. Но даже опустив подзорную трубу, я долго не мог избавиться от ощущения, что совершил нечто очень дурное и злое. Ведь, проклиная Эрика, я не надеялся когда-нибудь вновь увидеть солнечный свет. Теперь же, когда зрение вернулось ко мне, я понимал, что выпустил на волю страшные силы, которые весьма сложно будет укротить и обуздать. Я совершил такое, чего никто не мог совершить прежде в течение всего долгого правления Берона. Проложил новый путь в Амбар. И наступит день, когда правитель Амбара, кто бы он ни был, будет вынужден искать способ, чтобы закрыть этот путь. Я прекрасно это понимал, видя порождение моей ярости, боли и ненависти. Если я когда-нибудь сумею завоевать трон Амбра, мне придется исправлять результаты собственных деяний, это всегда дьявольски трудная задача. Я снова опустил подзорную трубу и вздохнул. Что ж, быть посему, решил я. Впрочем, неплохо было бы послать Эрику весточку, чтобы он лишился сна по ночам.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 И сделать ее своей, как когда-то в далеком прошлом. И тогда я вновь обрету свое могущество и стану силой, какой еще не видывал Амбр. Я пока не знал, как этого достичь, но поклялся, что залпы орудийного салюта еще раз дадутся в честь моего торжественного вступления в бессмертный город. Путь мой лежал в тень, но белокрылая птица моих желаний —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 король амбара. Ветер-демон влек меня к восходу солнца. Конец. Аудиокнига издана студией Глагол в 2017 году. Текст читал Дмитрий Орген. Монтаж Григорий Соковиков. Корректор Любовь Германовна Каретникова.